Но возвратимся же к герою. Не стыдно ли заниматься нам так долго Шапкой, бородою, Руслана поруча судьбам? Свершив с рогдаем бой жестокий, Проехал он дремучий лес, Пред ним открылся дол широкий При блеске утренних небес. Трепещет Витязь по неволе. Он видит старые битвы поле. Вдали все пусто, здесь и там желтеют кости. По холмам разбросаны колчаны, латы, Где сбруя, где заржавый щит. В костях руки здесь меч лежит, Травой оброс там шлем косматый, И старый череп тлеет в нем. Богатыря-то в целый с его поверженным конем Лежит недвижный, копья, стрелы в сырую землю вонзены И мирный плющих обвивает. Ничто безмолвной тишины пустыни сей не возмущает, И солнце с ясной вышины долину смерти озаряет. Со вздохом витись в круг себя взирает грустными очами. О поле, поле! Кто тебя усеял мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топтал в последний час кровавой битвы? Кто на тебе со славой пал? Чьей небо слышало молитвы? Зачем же поле смолкло ты поросло травой забвенья? Времен от вечной темноты Быть может, нет и мне спасения, Быть может, на холме немом Поставят тихий гроб Русланов, И струны громкие баянов Не будут говорить о нем. Но вскоре вспомнил Витязь мой что добрый меч герою нужен, и даже панцирь, а герой с последней битвы безоружен. Обходит поле он вокруг, в кустах среди костей забвенных, в громаде тлеющих кольчуг, мечей и шлемов раздробленных, себе доспехов ищет он. Проснулись гулы, степь мая поднялся в поле треск и звон, он поднял щит, не выбирая, нашел и шлем и звонкий рог, но лишь меча искать не мог. Долину брани объезжая, он видит множество мечей, но все легки да слишком малы, а князь-красавец был невялый, не то что витязь наших дней. Чтоб чем-нибудь играть от скуки, Копье стальное взял он в руки, Кольчугу он надел на грудь И далее пустился в путь.